Зимняя ночь Мело, мило по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе, свеча горела, Как летом роем машкара летит на пламя, Слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле, Кружки и стрелы, Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенье рук, скрещенье ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол, И воск слезами с ночника На платье капал.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 Свеча горела. 1946 год